962. Спросят, как отличить приобщившегося к великому знанию. Чем больше знания, тем труднее распознать носителя его. Умеет он охранить несказуемое. Не будет он прельщаться земными настроениями. Ему можно поручить путь в братство.